Глава одиннадцатая. Интрига. «Оставим мы Эмиля, забывшего о свидании, назначенном ему Жаниллою, и рыскающего по горам и долам с предметом своих помышлений, перенесемся на завод Кардане и последуем за нитью происшествий, сплетающих судьбу этого молодого человека». Господин Кардане начинал серьезно беспокоиться беспрестанными отлучками Эмиля и думал, что скоро настанет пора принять под надзор и сделать порядочным его поведение. «Теперь он развлекся от своих грёз», — рассуждал он, — «пора ему приняться за какое-нибудь полезное дело. Рассудок мало будет иметь влияние на ум, столь наклонный к мудрованиям. Кажется, коньком его сделалась покамест конюшня, и пусть она останется его забавою» но посмотрим, нельзя ли будет заменить теорией практикой. В его лета руководятся больше инстинктами, чем идеями, хоть и гордо воображают себя противное. Привяжем его сначала к материальному труду, хотя бы то было против его воли. Он так трудолюбив и смышлен, что будет хорошо делать то, что увидит себя в необходимости делать. Мало-помалу какое-нибудь занятие, которое я приищу ему, сделается для него потребностью». Разве не всегда так бывало с ним? Даже занимаясь правом, которое ненавидел, разве он не учился праву? Хорошо же, пусть он доучивается праву, если б даже ненавидел его все больше и больше, и впал опять в те колобродства, которые меня тревожили. Теперь я знаю, не понадобится ни много времени, ни очень искусной кокетки, чтобы освободить его от педагогической наклейки юных школ». Но время было в самой середине вакансий, и господин Кардане не имел непосредственных причин отослать Эмиля в Пуатье. При том же он многого ожидал от его пребывания в Горжелесе, ибо мало-помалу Эмиль без принуждения принимался за занятия, предлагаемые ему отцом время от времени, и, по-видимому, перестал заботиться о цели, которой прежде так добивался. Всякий труд исполнялся Эмилем превосходно, и господин Кардане надеялся освободить его от любви, когда вздумается, не заставляя его отказываться от той покорности и способности, которых плодами иногда пользовался. Ничто не претворечило так видом госпожи Кардане, как то, чтобы подавать мужу повод замечать странное поведение Эмиля. Если бы она угадывала счастье, каким наслаждался сын ее в своем отсутствии, И тайну этого счастья она помогала бы ему соблюсти наружность и сделалась бы его сообщницей с еще большей нежностью, нежели благоразумием. Но она воображала, что часто холодный и насмешливый тон господина Кардане был единственной причиной недовольства чувствуемого Эмилем в родительском доме и, тайне досадуя на своего повелителя, глубоко скорбела, что так мало наслаждалась сообществом сына. Когда Галюше явился с известием, что господин Эмиль воротится домой не прежде, как завтра или послезавтра вечером, она не могла удержать слез и сказала в полголоса, она не ночует дома, не хочет даже спать здесь. Видно, мало находит радости». «Ну, есть чем печалиться», — сказал господин Кардане, пожав плечами. «Разве сын ваш девица? Чего же боитесь вы, что он не ночует дома?» «Если вы так начинаете, то ваше огорчение не скоро кончится. Это еще первый обращик вольности, какие может себе позволить молодой человек». «Констан», — сказал он своему секретарю, оставшись наедине с ним, «что за люди, с которыми ты встретил Эмиля?» «А, очень приятная компания, сударь», — отвечал Галюше. «Господин Антуан Шутабрен добрый человек, здоровый весельчак, преобходительный в обращении, и дочь его». Славная женщина, приловкая и с личиком хоть куда. — Вижу, что ты знаток, Галюше, и не пропустил ничего из прелестей девушки. — Еще бы, на то глаза, сударь, — сказал Галюше с довольным смехом, И редко случалось, чтоб хозяин делал ему честь разговаривать с ним о предмете, не касавшемся его должности. И Эмиль верно с ними отправился в романическое путешествие. — Полагаю, сударь. Я издали видел его верхом, как будто он ехал с ними. «Бывал ли ты когда-нибудь в Шотобрёне-Галюше?» «Как же, сударь, я был там однажды, когда господ не было дома, и если б я знал, что найду там одну старую служанку, то не сделал бы такой глупости. Почему же?» «Потому что, наверное, посмотрел бы замок даром, так как эта колдунья, выводив меня по своей трущобе, потребовала с меня полфранка за услугу». Не бессовестно ли обирать людей за то, что они посмотрят такую развалину? И я думал, что старик Антуан сделал кое-какие поправки с тех пор, как я там не был. Какие поправки, сударь? Жалко и глядеть-то. Они поправили какой-то угол величиной в ладонь и не могли даже оклеить комнат обоями. Хозяин и в половину не живет так хорошо, как я у вас. И как все печально внутри-то. На дворе груды камней, того и гляди, ноги приломаешь. Крапива, терновник, даже ворот нет в главной аркаде, которая похожа на вход в Винсентский замок. Была бы довольно красива, если бы хоть немножко ее оштукатурили. Об остальном и говорить нечего. Ни одной твердой стены, ни одной крепкой лестницы, трещины такие, что с головой увязнешь, плющ, которого даже не трудится вырывать, окажется бы невелик труд, комнаты без полов и потолков — Признаюсь, здешние жители стоят гасконцев, когда хвастаются своими старыми замками и посылают вас бродить по глухим дорогам за тем, чтобы посмотреть на обломки и крапиву. Право, кразан, Отличная мистификация, а Шатабрён ничем не лучше кразана. Так тебя и кразан не прельщает. Однако ж я уверен, сын мой восхищался им. Господину Эмилю можно было восхищаться, ведя под руку такую хорошенькую девочку. И я на его месте не очень бы жаловался на тамошнюю сторону. Но я, надеявшись наловить форелей и не поймав даже пескаря, я вовсе недоволен своей прогулкой. Тем больше, что шел пешком двадцать километров туда, да столько же оттуда всего четыре миллиметра. «Ты устал, Глюша?» «Да, сударь, очень устал и очень недоволен. Вперед меня не поддянут этой крепостью мавританских королей». Довольный свою шутку, сказанную поутру, Глюше повторил с луковой насмешкой Чудесные были эти короли, чай ходили в деревянных башмаках и ели пальцами. Ты сегодня очень остроумен, Галюше, отвечал господин Кардане, не удостоивая улыбнуться. Был бы еще умнее, если б, будучи влюблен так, как ты теперь, нашел какой-нибудь предлог время от времени навещать старика Шитабрюна. «А что мне предлоги, сударь?» — отвечал Галюше хвастливым тоном. «Мы с ним коротко знакомы. Он часто приглашал меня ловить рыбу в своей реке. Еще сегодня звал завтракать к нему в воскресенье». «Ну что ж, почему ж тебе не бывать? Я, пожалуй, буду давать тебе отпуски от времени до времени». «Покорнейший благодарю. Если я не нужен вам, то пойду в будущее воскресенье, потому что очень люблю ловить рыбу». «Галюше, друг мой, ты глуп». «Что, сударь?» — сказал Галюше в смущении. «Говорю тебе, мой милый», — спокойно продолжал господин Кардане, «Ты глуп. Ты думаешь только о пискарях, когда можешь волочиться за хорошенькой девушкой». «О, от этого, сударь, я не прочь», — сказал Галюше, почёсывая за ухом с довольным видом. «Девушка мне понравилась. Права, очень недурна. Голубые глаза такие большие». Русые волосы, длиною, я уверен, в один метр пятьдесят сантиметров. Превосходные зубы и привеселенькая наружность. Я крепко бы влюбился, если бы захотел. Почему же ты не хочешь? Почему? Если бы я имел капитала хоть десять тысяч франков, конечно, мог бы ей понравиться. Но когда нет ничего, нельзя понравиться девушке, у которой тоже ничего нет. Твое жалование, может быть, равняется всему ее доходу, Да это временное. А старая Жанила, которая словет ее матерью, оно, признаюсь, немножко бы неприятно сделаться зятем служанки. Старая Жанила, верно, пожелала бы небольшого капитальца на первое обзаведение. Ты полагаешь, десяти тысяч франков довольно? Не знаю, но, кажется, эти люди не имеют права быть очень чистолюбивы. Их домишка не стоит четырех тысяч франков. Гора, сад и лужайка на берегу реки, вся заросшая тростником. Плодовые деревья годятся только на топливо. Все это вместе едва ли принесет и сотню франков дохода. Говорит, что у господина Антуана есть небольшой капитал в государственном банке. Но, верно, как-нибудь безделится судя по тому, как они живут. Дело другое, что если бы хоть тысяча франков верного дохода. Я охотно бы женился на девушке. Она нравится мне, а в мои лета пора бы пристроиться господина Антуана тысяча двести франков дохода, я это знаю». «Которые должны обратиться в пользу дочери, сударь?» «Наверное. Но хоть он и признал ее, однако она все таки побочная дочь и имеет право только наполовину». «Ну так что ж, ты можешь за нее свататься?» «Покорно А чем мы будем жить-то? Воспитывать детей?» «Конечно, вам надо бы иметь маленький капиталец». Это, пожалуй, и нашлось бы, Галюша, если б счастье твое решительно от того зависело. Не знаю, как благодарить вас за ваши милости, но... Ну что, полно чесать за ухом-то, говори. Не смею, сударь. чего? Разве мы не по разговариваем? Чувствительно вам благодарен, — возразил Галюше, — по... Наконец ты выводишь меня из терпения. Говори, что такое. Так и быть, сударь. «Назовите меня хоть дураком, а я скажу вам все. Ведь господин Эмиль ухаживает за девушкой. «Ты думаешь?» — сказал господин Кардане, притворяясь удивленным. «Если вам это неизвестно, то мне было бы очень прискорбно быть причиной неудовольствия между вами и вашим сыном». «Так об этом носятся слухи?» «Не знаю, говорят ли об этом. Я никогда не останавливаюсь слушать толки». Но сам давно приметил, что господин Эмиль очень часто ездит в шатобрен. Что ж это доказывает? Как вам угодно, сударь, мне все равно. Я хотел только сказать, что если б я намеревался жениться на девушке, то не желал бы быть вторым. Понимаю, но едва ли мой сын серьезно ухаживает за молоденькой девушкой, на которой он не захочет и не может жениться. Сын мой благороден и никогда не унизится должи до фальшивых обещаний. Если девушка честная, будь уверен, ее отношения с Эмилием совершенно невинны. Ведь ты сам того же мнения. Я на этот счет такого мнения, какое вам будет угодно. Ну уж это чересчур разговорчиво. Если бы ты был влюблен в девицу Шатабрен, разве ты не старался бы лично увериться в истине? Без сомнения, сударь. Но я вовсе не влюблен. Я видел ее только один раз хорошо послушай галюше ты можешь оказать мне услугу то что ты сейчас сказал беспокоит меня больше нежели тебя и все о чем мы говорили с тобой в виде предположений и шутки имеет по крайней мере тот серьезный результат что предостережет меня от некоторых опасностей повторяю тебе сын мой честный человек он не обольстит девушке неопытной и бедной однако ж, видаясь с ней часто Он может почувствовать к ней слишком живое расположение, которое навлечет им обоим временное, но бесполезное огорчение. Мне легко бы прекратить все разом, тотчас удалив от нее Эмиля, но это поперечило бы моему плану приучить его к практике моих занятий, и жаль было бы, если бы такая маловажная причина принудила в меня расстаться с ним в теперешних обстоятельствах. «Возьмись же помогать мне». Ты уверен, что тебя хорошо поймут в Шатабрёне? Бывай там чаще, так же часто, как мой сын. Сделайся другом дома. При характере старика Антуана это будет нетрудно. Гляди, замечай и передавай мне все, что там делается. Если твое пребывание там будет не нравиться сыну, тогда явно, что опасность существует. Если же он будет стараться выжить тебя, держись твердо и смело. Сватайся за девушку. А если моё сватовство примут, тем для тебя лучше. Да, смотря потому, сударь, до чего дойдёт дело у меня с вашим сыном. Неужели ты так прост, что не сумеешь заблаговременно разузнать правду? Ведь ты отправляешься туда наблюдателем. А если замечу, а если я замечу, что опоздал, тогда отступишься. Хорошую же роль я сыграю. Господин Эмель будет сердиться на меня. Глюше, я ничего не требую даром. Разумеется, все это не обойдется без некоторой скуки и неприятности для тебя, но имей в виду полновесную благодарность с моей стороны за все пожертвования, которых я от тебя требую. Довольно, сударь, еще одно слово: в случае, если девушка мне полюбится, и я полюблюсь ей, ведь я, покуда, так беден, что не могу жениться. Мы уже упоминали об этом. Я помогу тебе устроиться. Например, ты обяжешься служить мне в течение известного времени, а я выдам тебе вперед пять тысяч франков в счет жалования. И еще, пожалуй, подарю пять тысяч, если будет необходимо. Это уже не шутка, не предположение, спросил Галюше, почесывая голову сильнее обыкновенного. Ты знаешь, я шучу редко, а теперь вовсе не шучу. Понимаю, сударь, чувствительно вам благодарен. Стану на часы при господине Эмиле. И хитер он будет, если проведет меня. Будет похитрее тебя. Да это и не трудно, подумал господин Кардане, когда Глюше ушел. Но довольно, чтобы он имел соперника твоего покроя, и он тотчас почувствует все неприличие своего выбора. Если уже предпочтут подобного тебе неуклюжего жениха, прекрасному встречному вздыхателю, как он, это послужит ему хорошим уроком. В таком случае... Небольшое пожертвование на устройство господина Глюше. не бог знает, как важно, тем более, что это удержит его в моей службе и отнимет у него всякую чистолюбивую мысль оставить меня. Но ведь это крайний случай моего проекта, и глюше имеет до двадцать вероятностей против одной, что его выпроводит вон через несколько времени. До тех пор я успею придумать что-нибудь получше и буду, по крайней мере, тревожить Эмиля, разочаровывать его». Напущу на него врага, с которым он не сумеет совладать. Скуку в образе Констана Галюше. Мысль Кардане была довольно основательной, и, конечно, удалась бы, если бы было не слишком поздно или не слишком рано для того, чтобы Эмиль мог отказаться от своих мечтательных планов. Всякое соперничество раздражает обыкновенные души, но душа благородная страдает от недостойного совместничества». Человек с возвышенной натурой непременно охладеет к существу, которое находит удовольствие в поклонении глупца. Даже если предмет его обожания будет переносить терпеливо это поклонение, то уже достаточно, чтобы он покраснел и удалился. Но Кардоне не брал в расчет гордости Жильберты. Эмиль воротился из поездки в восторжение прежнего. Он был в таком энтузиазме и упоении, что ему уже казалось невозможным не восторжествовать над всем. Благородная Жильберта сильно содействовала его мечте, разделяя ее, и в этом случае, по недальновидности и сердечному увлечению, она оказалась достойной дочерью Антуана. Эмиль, однако, ж мог бы несколько упрекнуть себя за то, что зашел с нею далеко, не уверившись наперед в согласии господина Кардане. С его стороны, это было ужасной неосторожностью и даже непростительным безрассудством, ибо без помощи какого-нибудь чуда он мог ожидать от отца непременного отказа. Но Эмиль находился в том воспламененном состоянии ума, когда человек ожидает чудес и считает себя чуть ли не полубогом, потому что любим. Впрочем, он уродился в горжелес, не определив минуты, когда откроет родителям свои чувства. Жильберта требовала, чтобы он не поступал опрометчиво, и взяла слово, что он постарается наперед, мало-помалу расположить отца и мать к снисходительности, ведя себя сообразно их желанию. Таким образом, Эмиль должен был загладить свое отсутствие, которое, без сомнения, причинило им некоторое беспокойство. Он решился не отлучаться от них всю остальную неделю и прилежно трудиться над всем, что отцу вздумалось бы поручить ему. «Не приезжайте к нам до воскресенья», — сказала Жильберта, прощаясь с ним. «Тогда мы вместе составим план на будущую неделю». Бедняжка чувствовала потребность жить от дня до дня, и, подобно Эмилю, находила бесконечную радость лелеять в душе тайны любви, которую глубину и очарование они одни понимали. Эмиль сдержал слово. Он не выезжал на этой неделе, — и только написал к маркизу Буагибо дружеское письмо, чтобы уверить его в своей преданности на случай, если б подозрительный старик встревожился, что не видит его. Он не отлучался ни на шаг от отца, даже попросил у него занятия и хлопотал над постройкой и управлением завода как человек, сильно заинтересованный успехом предприятия. Но долго нельзя насиловать своего сердца, и Эмиль не в состоянии был погонять к труду, вялых рабочих. Господину Кордоне не было никакого прока в людях этого сорта. Они не имели достаточной силы, и совместничество деятельнейших порождало в них уныние вместо соревнования. За работу платилось хорошо, но как слабые работники по недовольству хозяина видели, что их долго не продержат, то хотели обеспечить себе всю возможную выгоду в настоящем и старались выгадывать на пище» когда Эмиль видел, как они садились на мокрый камень, опустив ноги в грязь, чтобы съесть кусок черного хлеба с несколькими сырыми луковицами, подобно евреям-невольникам, употреблявшимся на построение пирамид, им овладевало такое сострадание, что он готов был скорее отдать им пить собственную кровь свою, нежели покинуть их таким образом в добычу медленной смерти, приготовляемой трудом и лишениями. Тогда он пытался уговорить отца, если нельзя было спасти такое множество жизней, доставить, по крайней мере, им какое-нибудь временное облегчение, кормя их лучше, нежели они сами кормились и давая, по крайней мере, им вина. Но господин Кардане чересчур основательно доказывал ему, что так как в прошлом году виноградники померзли, то во всем краю нельзя было купить вина иначе, как по очень высокой цене, и то только для господского стола. Там, где нет всеобщей экономии, легко можно доказать, что частная экономия бессильно производит значительные улучшения. Там можно доказать неотразимыми доводами цифр, что следовало или отступиться от постройки, или предоставить рабочего всем тяжким крайностям его состояния. Господин Корданет делал все возможное для облегчения зла, но это возможное имело строгие пределы. Эмиль склонял голову и вздыхал. Он молчал, и это было сильнейшим доказательством любви его к Гильберте, какое только мог он представить. «Полно!» — говорил ему тогда господин Кардане. «Я вижу, ты никогда не сделаешься мастером в деле надзора. Но когда меня не будет на свете, довольно того, чтобы ты чувствовал необходимость иметь хорошего управителя вместо себя. Материальная сторона меньше всего привлекательна. Ты можешь действовать с точки искусства и науки». Которые есть в промышленности, как и везде. Пойдем ко мне в кабинет, пособи мне понять то, что от меня ускользает, и употреби немножко своего гения на помощь моей бодрости. В течение этой недели Эмилю пришлось читать, разбирать, изучать и вкратце излагать разные сочинения по части гидростатики. Господин Кардане не вменял себе этого труда в непременную необходимость, но им он испытывал Эмиля и восхищался быстротою его соображений. Подобное занятие не могло внушить отвращению уму, преданному теориям. Все, что принадлежит к области науки, может впоследствии иметь благотворное применение. И когда не видишь перед глазами плачевного положения рабочих, неразлучного с исполнением всякого труда, то можно влюбиться в абстракцию. Господин Кардане признавал высокий разум Эмиля и рассуждал, что с такими превосходными способностями невозможно было вечно закрывать глаза на то, что он называл очевидностью. Настало воскресенье. Эмилю казалось, что он уже целый век не видал очаровательного шатабрена где для него природа была прекраснее, воздух слаще и свет ярче, чем на каком-либо другом пункте Вселенной. Однако ж наперед он поехал в богибо ибо вспомнил что констан галюше должен завтракать в шатабрене и надеялся что этот несносный человек уже уйдет если будет занят рыбной ловлей когда он туда приедет но он вовсе не предвидел макеавелизма господина констана он застал его еще за столом с господином антуаном галюше несколько отяжелел от невыделанного вина к которому не привык и развалившись на стуле говорил общие места Между тем, как Жильберта, сидя на дворе, с нетерпением ждала, когда какое-нибудь развлечение Жаниллы позволит ей пойти на террасу и увидеть приближающегося Эмиля. Но за Жаниллу не водилось развлечений. Она, как ящерица, шмыгла по всем закоулкам развалин и как раз очутилась тут, чтобы принять половину приветствия, с которым Эмиль обращался к Жильберте. Однако же Эмиль с первого взгляда заметил, что она еще ни о чем не говорила. «Признаться, сударь, — сказала Жанила, — картавя манер необыкновенного, — вы поступили не очень-то похвально и чуть не поссорили меня с дочкой, На что это похоже? Обещаетесь в ее присутствии навестить меня, назначайте даже день, когда я должна ожидать вас, а вместо того едете гулять с нею под тем предлогом, что она четырьмя десятками лет моложе меня, как будто я виновата, как будто я не так же легко бегаю и не так же весело болтаю, как и молоденькая девушка». Очень дурно с вашей стороны. И вы хорошо сделали, что дали несколько пройти моей досаде. Если бы вы раньше приехали, то были бы очень худо приняты». «Разве господин Антуан не оправдал меня?» — отвечал Эмиль. «Разве он вам не сказывал, как нечаянно встретились мы в Крозане, и как он сам вдруг импровизировал нашу поездку в Сен-Жермен? Извините же меня, любезная мамзель Жанилла, и поверьте, что только был в десятиле отсюда...» «Мог я не явиться к вам на свидание». «Знаю, знаю», — сказала Жанила с значительным видом. «Господин Антуан во всем виноват. Такая ветреная голова. Но я было думала, что вы будете рассудительнее его». «Я очень рассудителен, моя добрая Жанила», — возразил тем же тоном Эмиль. «Доказательство, что, несмотря на мое желание приехать просить прощения, я провел всю неделю с отцом, сидя за работой, чтобы только угодить ему». И очень хорошо делали, голубчик. Молодым людям надо заниматься. «Впредь будут довольны мною», — сказал Эмиль, глядя на Жильберту. «Батюшка уже простил мне потерянное время. Он очень ласков со мною. А я отплачу ему за доброту, осуждая себя на самые тяжкие пожертвования, даже на то, чтобы видаться нынче пореже с вами, мамдель Жанила. Броните же меня пока скорее, но не так сильно». И простите еще скорее, потому что, вероятно, в течение нескольких недель я принужден буду ездить редко. Мне предстоит много труда, а я упал бы духом, если бы вы на меня сердились. Нечего делать. Вы добрый человек, нельзя на вас сердиться, сказала Жанила. Вижу, прибавила она с тонким видом, понизив голос, что мы очень хорошо понимаем друг друга без точных объяснений и что хорошо иметь дело с честными и умными людьми, как вы». Эта развязка объяснений, затеянных жанилую облегчила Эмиле от большого беспокойства. Его положение уже само по себе было довольно важно, а опасения и расспросы верной няньки еще более запутали бы его. Совет, который дала ему Зильберта, «Ездить реже и дать пройти времени», оказался всего благоразумнее — И если бы она была искусная дипломатка, то едва ли бы могла поступить лучше на этот раз. В самом деле, сколько браков, несоразмерных относительно состояния делались бы возможными, если бы женщина своей требовательностью, гордостью или недоверчивостью не сплетала для влюбленного мужчины цепи страданий и беспокойств, под тяжестью которых он теряет твердость и благоразумие, потребные для одоления препятствий. Жильберта с детским чистосердечем соединяла спокойный рассудок и бескорыстную твердость. Она представляла свой союз с Эмилем, возможным разве что через несколько лет, и чувствовала в своей любви довольной силы, чтобы дожидаться. Это тяжелое будущее казалось ее исполненной верой душе светлым днем, который надлежало пережить. И в этом случае она была не так безумна, как можно было подумать. Неблагоразумие, а вера двигают горами.